С. М. Бойс. «Призрачный клинок». Книга первая. Том второй. Глава первая. Куин. Весенний желто-розовый рассвет заполнял лес. Куин силилась вздохнуть. Золотое свечение сантиметр за сантиметром заполняло примятую луговую траву, но зрение девушки затуманилось. Дневной свет превратился в цветные полосы. С каждым мгновением крови в ее ладони все прибавлялось. От непрерывного потока рубашка липла к телу. Как волны на берег, на нее накатывала боль. Каждый приступ искажал течение времени. Над деревьями показался краешек солнца, и Куин растерянно нахмурилась. Если уже настал рассвет, Она истекала кровью гораздо дольше, чем полагала. Она прижала ладонь к ране, и по позвоночнику прокатилась очередная волна мучительной боли из-за давления. Ударившись затылком о ствол дерева, Световидица попыталась отвлечься от боли. Попытка оказалась безуспешной. Боль была сильной, как адское пекло. Рана сама по себе не должна была причинять столько боли. Куин пронзали уже дюжины раз, и ей всегда удавалось справиться с мучениями. Но клинок царя-убийцы проник глубоко. Хуже всего было то, что черный огонь, похоже, опалил или даже проклял ее изнутри. С каждым вздохом все тело до кончиков пальцев ног пронзал приступ мучительной боли. Каждый удар сердца посылал разряд по всему организму. Каждый раз, когда Куин моргала, это дезориентировало ее. Головокружение было таким безумным, что она боялась потерять сознание. В те часы, что прошли с тех пор, как царь-убийца покинула пушку... Самым трудным было оставаться в сознании. Без доступа к магии тело сопротивлялось каждому движению. Чтобы сделать что-то, приходилось прикладывать больше усилий, чем обычно. С блантмаром на шее казалось, что Куин отрезали от самой ее сущности. Она снова провела руками по металлической поверхности в поисках уязвимых мест и кончики ее пальцев утонули в глубоких царапинах на металле, шрамах, оставленных ею в попытках сорвать ошейник. Куин снова попыталась встать, все еще прижимая одну ладонь к ране, чтобы остановить кровь, второй она вцепилась в дерево, чтобы сохранить равновесие. Она содрала ногтями немного коры, и опилки посыпались ей на волосы. Сутулившись и теряя равновесие, девушка все же сумела подняться на ноги. Щеки горели от тошноты, в глазах плыло. Голова закружилась, и ноги подкосились. Куин упала коленом на землю, и только это спасло ее от удара головой. Важно было каждое движение. Каждый вздох мог стать для нее последним. Распущенные волосы липли к покрытому потом лбу. Девушка потерла глаза, пытаясь улучшить зрение. Это было невозможно. Все это. Блантмар лишь ограничивал магию. И все же Куин с трудом стояла на ногах. Как-то раз она шла несколько дней с глубокими ранами по всей ноге. А теперь ей требовалась вся сила воли, чтобы добраться до дурацкого флакона. Если она еще когда-нибудь встретит цареубийцу, то найдет способ отплатить ему, пронзив его собственным мечом. Старлинг тихонько ползла на коленях по земле, подбираясь к заветному дереву. Он сказал, что положил ее рективационное зелье в дупло вместе с другим, которое, как он утверждал, взял из своих запасов. Квин фыркнула от такой грубой лжи. Не в состоянии встать, она потянулась к дуплу. Напрягши все тело, чтобы просто остаться в вертикальном положении, она стала шарить кончиками пальцев внутри. Что-то пробежало по ее руке, и девушка поморщилась от отвращения. Если это одна из белок... Куин зажарит ее заживо. Пальцы нащупали флакон, и она схватила его. В ладонь легло знакомое стекло, и девушка с облегченным вздохом осела на землю. Наконец-то! Она лежала на спине, волосы рассыпались по траве. Куин позволила себе перевести дыхание. Несмотря на то, что ей хотелось выпить зелье до дна прямо сейчас, Оно не возымеет эффекта, пока она не снимет блантмар. Но нужно было немного передохнуть. Прижав пузырек к животу, Куин смотрела вверх на надвигающийся рассвет. Усталость разлилась по всему телу. Ее клонило в сон. Поверхностное дыхание разносилось по тихой опушке с хрипом. Блантмар давил ей на горло. Тяжелый обруч был обидным напоминанием о том, что святовидица проиграла царю-убийце, который проявил к ней милосердие. «Я не должна была выжить», — произнесла она в небеса. Облака над ней слились вместе, и она попыталась разгадать их движение. «Он победил», — проговорила она заплетающимся языком. «Я проиграла. Почему он сохранил мне жизнь?» Небеса не ответили. Поспать бы, спать. Веки закрылись, но она тут же заставила их открыться. Нет, сон означал бы смерть. Нужно было добраться до меча. Зелья не действовали на тех, кто носил блантмар, но зачарованные предметы работали. Если она сумеет использовать меч чтобы снять ошейник. Прежде чем окончательно истечет кровью, зелье успеет сработать и спасти ей жизнь. Наверное. Ее спутанные мысли прервал шелест перьев в кронах деревьев. Что-то большое, судя по тяжелым взмахам. Кроны зашелестели, ветви заскрипели, над головой пронесся расплывчатый силуэт. Стремительно и нечетко так быстро, что она почти не заметила движения. Будь она проклята, если станет чьим то ужином. Постанывая от заглушающей разум боли, Куин заставила себя сесть. Малейшее движение отзывалось мучительной болью в теле. Ей нужно было добраться до меча. Теперь ее жизнь зависела от него еще больше. Тишину раннего утра нарушил топот тяжелых шагов по траве. Листья шуршали под лапами приближающегося существа, кем бы оно ни было. Оно зарычало, но рык тут же превратился в тихое урчание. Она узнала этот звук. Из-за дерева вышел Блейз, и плечи Куин расслабились, как только она его увидела. Огромный тигр сложил крылья и прижался своей мордой к ее лицу. Он урчал, не разжимая зубов, нежно и успокаивающе. Мягкой щекой он стер пот с ее лица, и девушка с благодарной улыбкой прижалась к нему. Она погрузила пальцы в мех на его шее, запачкав его кровью от своего прикосновения. «Ах ты, большой добряк!» в вужила Куин. Он ткнулся холодным носом в ее щеку, и она автоматически поежилась. Времени на нежности не было. «Принеси мой меч!» Слова сливались вместе от того, что язык заплетался. Куин указала на клинок, воткнутый в землю с краю опушки. «Принеси Аврору!» Блейз прошагал к оружию и схватил его зубами, склонив голову набок, чтобы не порезаться об острое лезвие. Потянув, он тут же вытащил его из земли и зашагал обратно. В лучах весеннего солнца блеснула сталь, и меч с глухим стуком упал на землю у ног Куин. Она схватила оружие, несмотря на то, что в глазах снова поплыла. Меч выскальзывал из запачканной кровью руки. Сдавленно выругавшись, Куин бросила меч и вытерла руку от траву. Клинок был покрыт длинными спекшимися кровавыми полосами. Девушка аккуратно поднесла стриё клинка к замочку и просунула кончик в скважину. Воздух пронзил визгливый скрип стали о металл, и меч выскользнул из обессиленных рук. Острый клинок соскользнул с обруча и уперся в ее горло. Блейз широко распахнул глаза, но Старлинг вовремя поймала меч. Они вместе издали облегченный вздох, когда удалось избежать крови. Не то чтобы ее оставалось много. Понадобилось проявить немного ловкости, но Куин наконец удалось вставить острие клинка в замок. Она привычно повернула запястье, и вдоль меча вспыхнул огонь. Лицо обдало жаром, и девушка, затаив дыхание, продолжила проворачивать клинок в замке. Блейз зарычал, но она лишь закрыла глаза, чтобы сосредоточиться. Наконец пространство прорезал громкий щелчок. Ее клинок сломал механизм, и проклятая штука упала на землю. Куин издала сдавленный стон, когда в нее снова хлынула магия. В груди вспыхнуло пламя чар огня. Молния вольтового заговора пустила разряд по венам. Успокаивающий поток воздуха в легких взорвался силой чар, воздуха дуя. Блейз вскочил на ноги радостно, виляя хвостом. Куин отложила меч в сторону, огонь потух в тот самый миг, как она опустила рукоятку. Сквозь ее пальцы ускользали последние песчинки в песочных часах ее жизни. А это означало, что нельзя было тратить время на празднование незначительных побед. Она откупорила флакон, который у нее отнял цареубийца, и выпила все до дна. Вполне вероятно, хватило бы и пары больших глотков. Но, оказавшись на волоске от смерти, такие простые земные люди, как она, становились немного жадными. Цареубийца бы не понял. Усиленное зелье из пузырька заработало в ее организме. В глазах потемнело, и Куин упала, приземлившись на четвереньки. Магия, текущая сквозь нее, исцеляла все, к чему прикасалась. Дыхание сперло в груди, когда зелье резко ударило в ее сердце. Рану в животе накрывало одновременно волнами удовольствия и боли, когда она затягивалась. Куинд поморщилась и изо всех сил постаралась держать себя в руках, пока зелье заштопывало ее изнутри. Прошла целая вечность. Она сбилась со счета, сколько вздохов и сколько минут прошло. Блейз тихонько зарычал, но резкий звон в ушах заглушал этот звук. Наконец, утихнув, боль резко покинула ее тело. В ушах все еще звенело, но к рукам и ногам постепенно возвращалась сила. Старлинг издала долгий облегченный вздох и прижалась лбом к земле. Несмотря на то, что она лежала, уткнувшись лицом в холодную землю, Куин благодарно улыбалась. Там, где всего несколько минут назад была смертельная рана, сквозь длинные дыры в одежде, оставленные в драке, кожу ласкал холодный воздух. Подобные рективационные зелья варили только в столице и только члены ее рода. Эти зелья, тщательно охраняемый секрет наследия Старлингов, приберегались для моментов, когда наступала полная неразбериха. Для таких моментов, как этот. Однако голова все еще кружилась, и Куин перекатилась на спину, чтобы позволить зелью закончить работу. Глядя в просыпавшееся небо, она краем глаза смутно видела нависавшую над ней ветвь, но ей было все равно. Издав низкий рык, Блейс последовал ее примеру. Перекатившись на спину, он положил свою огромную голову рядом с ее. Делать ему было нечего, и вужил стал рассеянно мять лапами воздух. Из подушечек на его лапах показались гигантские когти, сверкавшие на свету, словно сталь. Куин усмехнулась. «Да ты просто большой котенок!» Блейз закатил золотые глаза. Сложив руки на животе, девушка наслаждалась каждым вздохом, как в первый раз. Смерть была так близка, слишком близка. Она без сомнений столкнулась с тем, кого искала. Эти глаза, растрепанные волосы, ткань на лице. Каждая черта, каждая деталь его внешности была запечатлена на рисунке, который дал ей Отмунд. Ее отец сказал, что этот человек убил короля Генри, что он был царе-убийцей. Но убийцы не проявляли милосердия. Куин нахмурилась. И все же Блейс поднял голову и посмотрел на хозяйку с любопытством и растерянностью, но она не находила слов, чтобы объяснить. Дело осложняло еще и то, что у парня был призрак Генри. Квин мало разбиралась в нюансах запрещенной магии смерти, но знала, что каждый призрак должен был немного отличаться от другого. Таково было свойство зачарованной руды. Продвинутое использование ее силы объясняло все тонкости того, как она реагировала на каждый реагент и на каждого человека. Зачастую использование зачарованной руды пугало даже ярчайшие умы. Куин достаточно хорошо изучила работу матери с чарами маскировки, чтобы усвоить основы. Разумеется, чары изменяли определенные черты — нос или глаза, но двое людей, выпивших одно и то же зелье, выглядели бы по-разному. Если использовать чары маскировки, чтобы изменить цвет волос двух женщин на каштановый, в результате все равно получатся разные оттенки. Призрак цареубийцы почему-то был не копией. Должно быть... Это был тот же самый дух, развивающийся полы плаща, скелетоподобное лицо, меч. Этот призрак выглядел точно так же, как тот, которого она видела парящим при дворе короля Генри. Дух, завладевший троном, заклинание, спугающее человека подобными чертами. Не обладая собственным разумом, он исполнял каждую прихоть Генри. Король говорил, что это был воскрешенный ужас, собранный из останков, найденных в могилах могущественных некромантов. Генри прибег к некромантии, чтобы создать бессмертного призрака, захватить столицу и покорить весь континент. С тех пор, как Куин получила Аврору, ее постоянно предупреждали о силе призрака. Когда призрак появился во время ее схватки с царем убийцей она оказалась так глупа, что потеряла бдительность. На какой-то миг стала уязвима. На секунду годы тренировок и целая жизнь, полная магического опыта, подвели ее. И этого краткого мига оказалось достаточно, чтобы проиграть. На самом деле именно так сама Куинн убивала талантливейших из своих врагов, дождавшись удачного момента. Все в конечном итоге проявляли слабость. Какой бы магией и опытом ни обладали, этот человек тоже ее проявит. Любой другой профессиональный убийца воспользовался бы возможностью прикончить Старлинг и сделал бы это с удовольствием. Цареубийца уже был в розыске, за ним охотились. Световицы знали о нем, и убийство Куин устранило бы серьезную угрозу. И все же он этого не сделал. Он проявил милосердие, какого она к нему ни за что бы не проявила. Это было бессмысленно. Возможно, это какая-то уловка, но Куин не видела. Как он выигрывал от того, что оставил ее в живых? Ей просто-напросто не хватало информации, чтобы понять, чего он добивался. Этот человек обладал неизвестными ресурсами, и она понятия не имела, кто его союзники. Как знать, может, он уже собрал армию? Ее миссия вдруг стала еще более срочной, безотлагательной! Несмотря на то, что Куин жутко хотелось догнать его и переломать руки за причиненную боль, необходимо было мыслить здраво и спокойно. Каждая частичка ее нутра кричала о том, чтобы она не позволяла гордыне взять над собой верх. Долг превыше всего. Таков был кодекс световицев. Несмотря на то, что у Куин все еще было несколько недель на поимку цареубийцы, Прежде чем отпущенный ей срок подойдет к концу, отец должен был узнать новости. Возможно, стоило поговорить и с сестрой Виктории, ведь старшая из детей Старлингов обладала широкими познаниями в области редких реагентов. Если можно было изготовить зелье, способное победить призрака, то его рецепт должен найтись в одной из книг Виктории. Сперва, однако, придется вынести на обсуждение больше информации. Нужно было узнать что-то достаточно полезное и ценное, чтобы доказать, что Куин справится, если будет командовать наступлением. Зандер наверняка хотел вмешаться, и он обязательно найдет слабое место в ее рапорте, чтобы перехватить задание. «Ее задание!» Нужно было раскрыть еще столько тайн, окутывавших лесного цареубийцу, что Куин пока не готова была передать командование. Большинство световицев продолжили бы гоняться за ним, пока не кончилось бы время. Бездумно, без стратегии, вооружившись лишь грубой силой и знаменем, реющим над головой. Куин была умнее. «Сейчас необходимо было сменить тактику. Он явно провел какое-то время в Брэдфорде, так что Куин вернется в город под прикрытием. Используя подходящие маскировочные чары, она сможет прикинуться ветошью и узнать, какие слухи бродили по окрестностям. Такой человек не мог долго оставаться незамеченным. Рано или поздно люди начнут шептаться». И когда это произойдет, ему уже не удастся скрыться.